Глава ч е т в е р т Мэт направился к дому вслед за Бри. Пахло тут застарелой грязью и виски. Дверь им открыл помощник шерифа Оскар. На его разгрузочном поясе висел пухлый блокнот. Он на кухне. Оскар махнул рукой, указывая на нужный коридор. Я заварил ему кофе. Он все еще пьян, но хотя бы немного пришел в себя. На кухне обнаружился мужчина. Он сидел сгорбившись за маленьким столом и тихо всхлипывал, закрыв лицо ладонями. Джинсы на нем были грязными и потрепанными, старая толстовка с логотипом университета явно видала лучшие дни. Казалось, будто он носил их не снимая несколько дней кряду, может и всю неделю. Стоило только Мэтту и бри пересечь пару кухни, как мужчина вскочил на ноги, пожирая бри взглядом, налитых кровью глаз. Мистер Троп, начала бы она, просто он. попросил он и судорожно вздохнул. Офицер Оскар сказал, что моя жена спрыгнула с моста, что вы нашли ее тело в реке. Выражение лица Бри застыло. Мы пока не уверены, что именно случилось. Она честно пыталась говорить спокойно, но раздражение прям-таки чувствовалось в воздухе. Судмедэксперт еще должен установить причину смерти. Все, что нам пока известно, ваша жена припарковала машину около моста, а у реки мы нашли тело, которое, вероятно, является телом Холли. Потом она взглянула на Оскара. Если бы взглядом можно было убивать, тот бы уже валялся на полу, замертво. Очевидно, Оскар держал связь с офицерами, которые работали на месте преступления, и когда те поделились с ним своими догадками о расследовании, он тут же выложил все о Уину. Но догадки это не факты. Смерть близкого родственника уже достаточно тяжелое испытание, особенно если это суицид. с в е р ш е н н о ни к чему делать все еще хуже, сообщая непроверенную а часто и противоречивую информацию. Мы это с л е д и л за тем, как меняется лицо Оскара. Он отвел взгляд в сторону и мрачно поджал губы, явно осознавая, что облажался по полной. Вы можете вернуться в патруль, помощник шерифа Оскар. Это было не предложение, а приказ. Оскар, конечно, тут же мгновенно испарился. Что значит, вероятно? А задача, на спросил Оуэн. Он снял со стены рамку с фотографией и не выпуская ее из рук продемонстрировал снимок. Это она или нет? На фоне ярко-голубого неба стояла Холли, обернувшись через плечо. Она приподняла одну бровь, дразняще глядя в камеру и изо всех сил старалась д е р ж а т ь улыбку. Казалось, словно сейчас их с фотографом объединяет какая-то очень личная, интимная шутка, ясная только им двоим. Метту было ясно, снимок сделал сам Оуэн. Господи, Оуэн либо не знал, что его жена пролежала в воде три дня, или просто не задумывался о том, какое влияние это оказывает на человека. Разложение основательно исказило черты ее лица. Словом, теперь Холли выглядела как угодно, но только не так. И Бри сейчас предстояло это объяснить. Лицо у нее стало еще мрачнее. Думаю, нам лучше присесть. Он кивнул, в глазах у него застыл страх. Мэт и Бри опустились на стулья, и тогда она начала: о у э н мы нашли ее останки на берегу реки. Она пробыла в воде несколько дней. Из-за этого ее внешний вид..." Он застонал, обрывая бри на половине фразы и уткнулся в сложенные на столе руки. Повисло молчание. о у э н просто лежал, навалившись на стол, и если он и плакал, то абсолютно беззвучно. Может, он просто достиг точки, когда продолжать больше не мог. Правда, иногда абсолютно ужасающая штука. Пухню наполнила тишина, прерываемая только тихими дрожащими вздохами. Наконец Оуэн поднял голову и тяжело сглотнул. Значит, что Холли может быть еще жива? Это очень маловероятно, с огромным сожалением произнес Лабри. Мне очень жаль, но... Прежде чем судмедэксперт напишет заключение, потребуется как-то подтвердить ее личность. Ваша жена носила у к р а ш е н и е Обручальное кольцо. Оуэн закашлялся, затем снова тяжело сглотнул. Можете его описать? Бри потянул а с ь за телефоном. Серебряное с полоской. Он поднял руку и показал свое собственное кольцо, почти такое же, как мое. Бри открыл а фотографию и повернул а к Оуэну экран. Тану? На секунду он прикрыл глаза, потом снова открыл их и молча кивнул. Мэт бросил взгляд на фотографию. Кольца и правда были очень похожи. Ваша жена посещала стоматолога? спросил Бри. Нет, ответил о у э н Она жутко их боялась. Ни разу туда не ходила с тех пор, как была маленькой девочкой. А в р а ч у нее есть? Нахмурилась Бри. Оуэн назвал имя, и она записала его в заметки на телефоне. Позже с вами свяжусь либо я, либо с у д е д эксперт, чтобы сообщить о результатах. И если можно, я бы хотел взять с собой зубную щетку и расческу вашей жены. Оуэн кивнул, утирая слезы рукавом, и махнул рукой в сторону ведущей на второй этаж лесенки. Конечно. Посмотрите на левой стороне раковины, в ы д в е н у л он. Плечи его опустились, и руки безжизненно упали на колени. Бри извлекла из кармана маленький блокнот и шариковую ручку. Когда вы в последний раз видели свою жену или говорили с ней? В пятницу вечером около шести, может, половины седьмого? Точного времени не знаю. к и м т о пустым голосом произнес Оуэн: "Мы поссорились. Она ушла. Она сказала куда." Оуэн покачал головой. Бри записала что-то в блокнот. Вы знали, когда она вернется? Он неопределенно дернул плечом и перевел взгляд на свои ладони, все еще лежащие на коленях. В этот раз она забрала больше вещей, чем обычно. Это и раньше случалось. Приподнял а брови Бри. Уин отрывисто кивнул. Мы часто ругались. Она уже уходила пару раз. Обычно жила пару дней у своей сестры, но потом она остывала и возвращалась обратно. Вы звонили ей на выходных? – спросила Бри. Оуэн молчал, все еще сосредоточенно изучая свои руки. Мэт не был точно уверен, пытался ли он что-то скрыть или просто стыдился признаться. Нет, он не искал свою жену, и в итоге она спрыгнула с моста. Нет, наконец сказал он, я решил, что в этот раз унижаться не буду. Холли никогда передо мной не извинялась, всегда только я. Он стопил ч е л ю с т и и перевел взгляд на пол. Чем вы занялись, когда Холи л ушла? Мэт надеялся, что если Оуэну придется отвечать на вопросы, это не даст ему замкнуться в своем горе окончательно. Пошел в с е р ы й л и с Он наконец-то посмотрел ему в лицо. Бар в паре кварталов отсюда. Мэт кивнул и как долго вы там были? Не знаю. Оуэн снова отвел взгляд. Следующим утром я проснулся на диване Билли. Это наш бармен. Даже не помню сколько. в о с к о л ь к о На щеках у него проступил румянец. Я выпил тонну Джека д э н и е л с а Тихо добавил о н В чем была причина вашей с Холли ссоры? Вклинилась Бри. Как обычно, горько ответил Ловин. Деньги. Он тяжело вздохнул. У нас огромные долги. Мать Холли умирает, ее страховка почти не покрывает траты. Мы делим плату вместе с Шеннон, сестрой Холли. Но счета за лечение просто огромные. Значит, вы не хотели платить за лечение ее матери? у т о ч н и л а Бри. Господи, нет. Дело не в этом. Я вообще не хочу в это лезть. Это же не моя мать. Оуэн выставил вперед ладонь, словно пытаясь защититься. Я ее даже навестить не могу. В доме все пропахло смертью. Меня от этого запаха тошнит. И в лицо и скривилась гримаса отвращения, и он помотал головой, словно пытался избавиться от неприятных воспоминаний. Я все твердил Холли, что ее сестра должна платить большую часть. Мы даже продукты уже покупаем с кредитки, а Холли тем временем платит тысячу долларов в месяц за сиделку. У нас просто нет на это денег. Каждый месяц мы влезаем во все большие долги. Я уже говорил с юристом о том, что нам придется объявить об а н к р о т с т в е потому что не знаю, что еще нам делать. А Холли еще и бесконечно с о р и т деньгами и нравится ходить по магазинам. Щёки у н е о снова разгорелись. На этот раз от гнева. Он обвел кухню взглядом. Дом у нас не самый лучший, но о наш. н И скорее всего его у нас отберут. Холли понимала вашу финансовую ситуацию, спросил Мэтт. Да. Она бухгалтер. Она разбирается в деньгах. Он задочно нахмурился. Она как будто не могла здраво рассуждать. з н а я она была в депрессии из-за матери и всего остального дерьма, но она будто не могла отделить настоящую реальность от реальности, в которой хотела бы жить. А Шеннон все долбила нас требуя больше денег. Ой, н п о д н е с карту кулак, пытаясь сдержать рыдания. л е ч и у него мелко затряслись. Не разговаривая с Мэтти Бриз, а молчали, чтобы дать Оуэну время прийти в себя и собраться с силами. Когда он немного успокоился, Мэт решил переключить беседу на менее болезненную тему. А кем вы работаете? п о м о щ н и к управляющего филиалом Судо сберегательной компании Рэндольф устало сказал Оуэн. На Плимут Стрит. Сегодня выходили на работу? Нет, я звонил и сказал, что заболел. с о с т д о м признался он. И прежде чем вы спросите, нет, такое случается нечасто. А Холли где работала? – спросила Бри. Она бухгалтер в Бекет к о н с т р c к ш o н Оуэн прикрыл глаза. Горе всегда о пустошает. Все это время он держался на чистом адреналине, но теперь усталость брала свою. Раз уж Оуэн успокоился, м т р е ш и л вернуться к семейной драме. За прошедшие выходные вы говорили с сестрой Холли. Шеннон? Оуэн в з е м л е не поднял брови. Да. Вы сказали, что раньше ваша жена во время ссоры уезжал а к ней. Я бы согласился позвонить Шеннон только под дулом пистолета. Впрочем, видимо, сейчас мне это сделать придется. Губы о у э н а искрились горестной гримасе. Она меня ненавидит. Бри снова что-то записал в блокнот. Вы знаете почему? Наверное, потому что Холли постоянно на меня жаловалась. Резко ответил он. Сколько раз Холли от вас уходила? Бри поставила локти на стол и подалась вперед. Мэт видел, она специально вторгается в личное пространство о у и н а чтобы о к а з а т ь на него дополнительное давление. В ответ тот отодвинул свой стул назад, пытаясь восстановить расстояние и перевел взгляд в сторону. Не знаю, я не считал. Но Бри не собиралась так просто дать ему уйти от вопроса. Больше пяти раз, десяти? Больше пяти раз, меньше десяти. В глазах Оуэна разгорался гнев. Они с Бри уставились друг на друга, и Мэт решил вмешаться, чтобы прервать эту игру в гляделке. Ваш брак всегда был таким непростым. Нет. Голос Оуэна смягчился, словно он припомнил хорошие времена. Поначалу все было замечательно. Мы жена туже ы пять лет, но ругаться начали только, когда ее мама заболела. Вы когда-нибудь обсуждали развод? Бриз а н е с л а н а д б о т н у т о м ручку. Нет, никогда. О, он запустил руку в волосы. Мы оба всегда знали, что дело не в нас. Это просто временное. Как только ситуация с мамой разрешится, все придет в норму. Голос у него был слабым, и он неотрывно глядел на тыльную сторону своих ладоней. Так что, как только мать Холли умрет, все станет прекрасно. И они чудесным образом забудут всех своих ссорах. Лично м э т в этом сомневался, и судя по неуверенному тону о и н а сомневался и он. Он бессильно откинулся на спинку стула. Да и все это уже не важно. Холли больше нет. Поверить не могу. Он п о т е р глаза. Я, и не должен был на нее кричать. Я, я должен был быть более терпеливым, более понимающим. Но прошлого не вернуть. Да? И он тихо заплакал. Мы можем позвонить кому-нибудь и попросить приехать, может, семье или другу? – спросила Бри. о у э н вытер глаза. Мой брат уже выехал, он скоро приедет. И мне нужно узнать, как связаться с сестрой Холли и ее работодателем, – попросила Бри. Ее зовут Шеннон Фелпс. о у э н нашел свой телефон и продиктовал номер Шеннон. и Бекет к о н с т р а к ш н Бри все записала и захлопнула блокнот. Мы вам позвоним, когда судмедэксперт закончит официальным опознанием. Она ушла наверх по лестнице и вскоре вернулась, неся в руках пакеты для улик. Внутри лежала круглая металлическая щетка для волос и розовая пластиковая зубная щетка. Это ее вещи, уточнила она у о е н а Тот кивнул. На этом они ушли, оставив его в одиночестве смотреть на фотографию Холли и плакать, дожидаясь своего брата. о Казавшись на улице, Бри остановилась на тротуаре и принялась что-то искать в телефоне. Мэтт оглянулся на дом. Как-то жестоко, что ему придется пройти через все это снова, когда личность Холли официально подтвердят. Да, коротко согласилась Бри. Что дальше? Я написала письмо доктору Джонс, сказала, что оно познала обручальное кольцо своей жены и сообщила имя доктору, а которого она лечилась. Бри в последний раз щелкнула по экрану и б р а л а телефон в карман. Потом мы отвезем щетки в морк, а потом поедем домой и немного поспим. Делать что-то сейчас бессмысленно. Продолжим, когда судмедэкспертиза установит причину смерти.